Голова 7 Теория вселенской гармонии. Август 2621 года. Орбитальная база Тьера-Фуэга. Тримезианский пояс системы Лукреции, планета Цандер. Крест Рапири. Прошу вас при посещении объектов в системах Лукреции и Барка строго придерживаться легенды, в том числе при случайной встрече с агентом Куница. Сеньор Умянцев. р Умянцев. Сказал капитан для затравки, когда мы осели в его кабинете, а дверь затворилась за младшими коллегами с той стороны. ы м о ё полное имя неудобо произносимо, поэтому зовите меня как вам угодно. Ахилл Мария, сеньор Вильяма Юра или просто капитан». Это были последние условно-дружелюбные слова в мой адрес. Да, он и в дальнейшем оставался неизменно вежлив и безупречно корректен. но лучше быть ч е с т н о е с л о в о он ругался матом, скакал с выпученными глазами и угрожал отбить мне почки. Итак, вернемся к вашей роли в бою с НВФ «Синдикат 3Х» в скоплении d 1 3 Напомню, вы тогда пилотировали Андромеду. Шел третий час беседы, точнее вращался, вокруг д да о около. Смертельно хотелось курить и свернуть безопаснику шею. — Спасибо, я в курсе. Верните сигареты. Сигареты у меня изъяли вместе с пирочиным ножом и табельным оружием. — Прошу вас воздержаться от курения и сарказма. Вам не кажется подозрительным, что инсургенты так упорно игнорировали ваш флугер, при том, что остальной караван п о д в е г с я несчастному избиению? а хил мария как там его сидел откинувшись на спинку кресла и медитативно вращал на ладони пустой стакан ничего себе игнорировали я оставался спокоен хоть и достал этот фарс хуже майонеза я как вы знаете уничтожил неприятельский истребитель черный гром посредством пилотажа на сверхмалых высотах астероида вам-то самому не кажется что с точки зрения пиратов жертвовать своим человеком ради меня Это как-то слишком. Уверяю вас, я просто восстанавливаю картину. А вас не посещала мысль, что их флугер мог управляться автоматически? Вы что думаете, я работаю на синдикат? з в и л с я я. Тише, тише. Если бы я так думал, наш разговор происходил бы не здесь и не так. Сеньор Умянцев, в концерне работает крот. Думаю, это понятно. кто-то продает информацию инсургентам. Иначе как объяснить, что последние инциденты имеют столь серьезный характер? Пираты появляются сугубо адресно в местах прохождения особо ценных грузов или оборудования. И каждый раз в этих инцидентах фигурируете вы. Проводка каравана транспортов, 5000 тонн и м п о р и у м о в о й руды, исключительно ловкая засада, невозможная без точных сведений тяжелый бой большие потери расстрел мусорных астероидов в совершенно секретном скоплении а д 112 используется оборудование стратегической важности и опять засада д а в первом случае вас обстреляли но данные самописца говорят что вы были на прицеле два раза 4 и 9 секунд а вы отделались лишь повреждениями тогда как ваш товарищ ирине руссо Получил ракету в маршевые дюзы. При этих словах капитан бросил играться со стаканом и звонко утвердил его на столешнице, словно подкрепляя свои слова. — Капитан, это же смешно. Допустим, я навел синдикат на караван с и м п о р и у м о м и меня обстреляли для вида, подставили беспилотный флугер, допустим. Но тогда вам придется допустить, что пираты спланировали и бараш из 15 калифорниевых снарядов. И черт знает, какие потери тоже. Ахилл м а р и я отодвинул стакан, наклонился и сказал доверительно. о вот об этом на вашем месте я бы вообще помолчал. Я скривился и как среда на пятницу, ибо что там говорить, рыло мое было в пуху». А капитан продолжил. «Сейчас на станции 20 сотрудников ГАП, целая делегация». Знаете, чего мне стоило не допустить их до вашей персоны? Сведения обои поступили в общую сеть моментально, и ГААП крайне заинтересовалась пилотом, который применил калифорниевый боеприпас. От общения с ними вас спасло только то, что территория наша не находится под юрисдикцией госструктур ОН, а инсургенты и вовсе ни под одну конвенцию не подпадают. И все равно скандал, по вашей милости, назревает колоссальный. Я вообще пока с трудом представляю, как концерну удастся его замять, и сколько это будет стоить, и в денежном, и в политическом эквиваленте. Сеньор Румянцев, почему вы не следовали инструкции и не вернулись на паром по сигналу тревоги? А вот это уже было слишком. Я чувствовал, что снова закипаю. Слишком много для меня одного. Тяжелейшая вахта, бой и три часа форменного допроса. Капитан, если бы я сбежал, мы бы гарантированно потеряли минимум три флугера эскорта. Они же остались меня прикрывать. А у пиратов было 24 машины. Кстати, никаких гарантий, что я успел бы долететь до парома, а паром успел бы уйти в «Х-матрицу». И вот тогда Синдикат заполучил бы сейф CFC-210 с калифорниевыми снарядами. Я лично знаю в системе ровно три достойные цели для ядерного удара. Сьера-Фуэго, орбитальный завод Абигаль и крепость Амазония. Представьте картину маслом. Одним прекрасным утром мы получаем в борт 5 я д е р н ы х БЧ, а потом и Амазония, и на закуску Абигаль. «Сколько это может стоить концерну в денежном и политическом эквиваленте?» «Предлагаю рассуждать об адекватности моих действий именно с этой точки зрения. Как вам?» «Да». Безопасник вернулся в исходное положение, полулежа в кресле, рука на столе. Задумчивости он выбил пальцами троекратную дробь. «Ну что же?» «Касательно данного ЧП, а это именно ЧП...» История не знает сослагательных наклонений, если бы вы, если бы они, не предмет для дискуссий. Вы поступили так, как поступили. И за это вам полагается благодарность и премия, или выговор, а то и статья. ЧП настолько масштабное, что это решаю уже не я и даже не сеньор Роблес. По этому случаю я могу лишь дать отчет, где ваши действия будут охарактеризованы положительно. Благодарю. Да пока не за что. Вы добавили слишком много соли в кашу, она может оказаться несъедобной. Ну да ладно, вернемся к делу. Сеньор Румянцев, мои коллеги чрезвычайно интересуются. Как вы умудряетесь притягивать неприятности, выходя из воды неизменно сухим? Вот такой я человек, даже забавно. Что именно вы находите забавным? В Академии ровно этот вопрос мне задавал начальник факультета Федюнин, а потом и эскадр капитан т о ц к и й на трех святителях. «Понимаю обоих, но это так, слову. Теперь поговорим о вашем полете в систему ШАУ». «И это знает. Но откуда?» «Ах да, он же офицер Эрмандады». «Я сейчас не говорю о нецелевом использовании служебной техники». меня интересует другое а именно один момент который остался невыясненным после прочтения данных бортового самописца во время патрулирования на орбите black princess вы совершили посадку после чего выключили абсолютно все сенсорные системы флугера черный ящик показывает что вы провели на поверхности около часа потом взлетели Заметим, вся автоматика на флугере выключена, даже парсер. То есть вы шли полностью на ручном управлении. В таком режиме вы провели более 4 часов и совершили при этом еще одну посадку. Потом системы флугера снова работают, вы возвращаетесь в базовый лагерь. Вы не могли бы объяснить, что вы делали все это время? А, да нет ничего легче. У меня была чудовищная депрессия, и я решил потратить свободное время для э, доступной терапии. Да, проще говоря, прогуляться решил. Кроме того, я любопытен, а на Блэк Принцесс очень красиво и интересно. Я аж там никогда не был. Автоматику, да, выключил. Я учился на боевого пилота, как вы знаете. Я люблю и умею водить флугер самостоятельно, без электронных костылей. Да, я два раза приземлялся и выходил на поверхность. Повторюсь, мне было любопытно. Считайте это еще одним пунктом противодепрессивных мероприятий. Интересный способ. Обязательно надо опробовать. На лице капитана было написано, что он не верит ни единому слову. Не советую, убьетесь. Ручная посадка флугера на необорудованную площадку, сами понимаете. «Ценю вашу заботу. На лице ирония. И тем не менее, вы, сеньор Румянцев, с позволения сказать, гуляли на казенном флугере при выключенной автоматике. Жгали топливо, собственность концерна. Это недопустимо». «Вычтите с т о и м о с т из а к л а д а посоветовал я. «Я сейчас не об этом. Это сеньора Роблеса головная боль не моя». Моя же голова болит по другому поводу. Вы пять часов якобы гуляли по планете, часто посещаемой Синдикатом 3 x При этом данные объективного контроля о ваших действиях отсутствуют. Если добавить этот факт к череде совпадений, в которых неизменно фигурируете вы и Синдикат, выводы получаются самые нехорошие. Мои коллеги настоятельно рекомендовали обратить на это внимание. «Ну так арестуйте меня, если уж выводы вы сделали!» Капитан пододвинул планшет, медленно его раскрыл и с полминуты занимался нажиманием кнопочек. Заработал принтер, и в его руки вылезла какая-то распечатка. Он положил ее на стол и накрыл ладонью. «Пока, сеньор, мы не имеем никаких оснований не верить вашим о б ъ я с н е н и я Пока вы просто фигурант нескольких ЧП». из которых, к слову, вышли с честью, принеся несомненную пользу концерн. Ваш личный планшет, коммуникатор и парсер Хагена были самым тщательным образом проверены в информационной службе р м а н д а д ы и никаких порочащих вас сведений мы не нашли. и н о еще бы», — подумал я. «Свой первый вирус я написал в 12 лет». Во все блоки памяти, имевшие касательство к прогулке по Блэк Принцесс, я ввел одну хитрую программу, которая полностью отформатировала кластеры, содержащие любые сведения о Ренате. Таким образом, пока вам не выдвинуто никаких обвинений. Более того, руководство Тьера Фуэга склонно ходатайствовать об официальной благодарности по последнему случаю. Пока вы можете быть свободным и продолжать работу. Тогда я, наверное, я было начал вставать, но капитан остановил меня вскинутой ладонью. Не торопитесь. Я уполномочен дать вам один официальный совет и сообщить одну новость, возможно, лично вам приятную. Пункт первый. Вы знакомы с теорией капитализма Августина Фурдика? Какое это имеет отношение? п р о ч е м да, знаком. Судя по всему, не до конца. А именно, вы зря игнорируете практически й вывод из нее следующий. Какой? Делиться надо, вот какой. Неужели вы думаете, что мы не в курсе делишек Фурдика ему подобных? Да, мы довольно либерально относимся к тому, что полезный сотрудник зарабатывает на стороне. Но до тех пор, пока вы работаете в концерне и используете его оборудование, концерну принадлежит 10% всех ваших левых доходов. По-моему, это справедливо. Если нет возражений, завтра переведите на счет концерна первый взнос. А дальше? Что дальше? Новость. Вы говорили, что... Ах, да. Завтра к т ь е р о ф у г о прибывает сводная эскадра Великой Конкордии с дружеским визитом. Сформирована гостевая делегация, куда включены и вы. Более того, на ваше имя поступило официальное приглашение на борт тяжелого авианосца «Римуш». Вам это о чем-нибудь говорит? О чем-нибудь говорит. Я знаком с парой клонских пилотов, а заодно и с командиром «Римуша» Бигзадом к о в о с о м Ответил я в темпе, размышляя, что бы это значило, и какого ч ё р т а клонов принесло сюда, на задворке сферы великорасы. И все-таки, с вашего позволения, я пойду, страшно устал, знаете ли.